Полдень привезли из Киева новые возы с хлебом и несколько новых котлов. Сварённый венгер заставил заговорить онемевшую совесть комендатуры. Хлеб раздавали до самого вечера, и составляли пленных в десятки. Возле кухни стояли казаки с плётками, наводили порядок, рассыпая удары направо и налево. К этому их понукал прапорщик, бивший австряков куском резиновой кишки, переговаривая Начальство во всём должно быть примером своим солдатам. Потом по лагерю раздался призыв: "Чехи в сторону! Чехи сюда! Ко мне!" "Марк", сказал Швейк вольно определяющемуся, с которым они благодаря запасам хлеба в мешке не участвовали в голодной атаке. "Не пойдём туда. Ты ещё не знаешь Россию и не знаешь, какие могут там быть неприятности и недоразумения. Они ищут хороших чехов, а потом всё равно не дадут им жрать". как и венграм. Но ко всему они подходят с политической точки зрения. Когда я служил в Будиёвичах, то там у нас был капрал некто Чипчера. Он всегда приходил в казарму и говорил: "Мне нужен в канцелярию один интеллигентный человек, умеющий писать по-черски и по-немецки, но только с хорошим почерком". А когда кто заявлял об этом, то он отводил его на лестницу, давал ему в руки щётку и говорил: "Иди прочисти клозет". Пусть там всё сверкает, иначе посажу в карцер. Они здесь, может, тоже ищут таких. Но чёрт возьми, пойдём туда. Но когда они увидели, что на пне стоит молодой русский офицер и говорит по-чешски, то не обойшли посмотреть и пробрались к нему ближе, чтобы лучше всё расслышать. Это была речь, какие они часто слышали дома на собраниях. Офицер, назвавшийся чехом и австрийским офицером, сообщил, что в России сейчас есть чешская дружина, которая воюет против Австрии в рядах русской армии, что необходимо взяться за оружие и идти на Вену и Берлин. Вызвал давно ушедшие тени Яна Гуса и Жишки и не забыл о белых костях таборитов, павших у Липан и на Белой горе. "Солдаты, братья", кричал он. "Родина в опасности, у родины петля на шее, каждый из нас должен быть как кремень. Сегодня, говорят, пушки" Ай, батюшки, ты только послушай, шёпотом сказал Швейк. Я ведь тебе давно говорил, что Австрии угрожает гибель. Офицер посмотрел на Швейка холодными глазами и, подогревая себя, продолжал. Возможно, нас скажут, что мы сумасшедшие, но ненависть должна бродить в нашем мозгу, как тигр в джунглях, как лев. Она должна лежать в сердцах наших. Ненависть должна быть у нас молитвой утренней и вечерней. Она должна быть песнью нашего труда. Девственный недр наших скал, поверхность наших рек, пропасти шахт, дыхание ещё не рождённых детей всё это должно дышать ненавистью. Крупки сажи, вылетающие из труб наших мирных жилищ, должны сеять и плодить ненависть. Удары на ковалню должны родить ненависть. А у него фантазия как у футуриста, шепнул Марик Швейку. Пьюною чаше ходил один такой же тип. Он сочинял песни, А когда напивал, что говорил точь-в-точь также, сказал Швейк в ответ. Голос оратора звучал всё громче, и в лесу отзывалось на его восторженные слова. Песок под корнями лесов должен тосковать по времени, когда из него в доменных печах мы будем плавить железо и сталь для врага. Жилистая горло врага вот место для наших челюстей. Я боюсь, как бы он меня не загрыз, сказал Швейк. На что офицер спрыгивая с пня, гордо ему ответил: Ты был рабом в Австрии. Страдания в плену очистят тебя от этого греха. Затем на пень забрался другой человек. Одетый в штатское в расстёгнутой рубашке, и начал тоже ораторствовать, но более вразумительно. Он сказал, что всех пленных повезут в Сибирь, где русское правительство, имея в виду их славянское происхождение, не может позволить, чтобы они умирали от тифа. Что раз война, то нужно воевать, а кто хочет воевать, пусть запишется. Каждый записавшийся получит новый мундир, будет иметь вдоволь хлеба и харчей. В это время офицер дёрнул его за пиджак, оратор проглотил несколько слов и закончил так: Мы все одна семья. Что же, разве вы не чувствуете в своих жилах славянскую кровь? После этого, ораторского вопроса, бравый солдат Швейк стал перед оратором и с улыбкой сказал: Чувствуем, ваше благородие. И засучив рукав под которым ему на кухне резиновая кишка прапорщика написала большой синяк. Он подолу нее твёрдо добавил: "Конечно, чувствуем. И славяне из нас получатся очень хорошие. Они нам этого славянства вальют здесь по первое число.